Глава 10. Когда Лебрюер явился утром в свое фотографическое заведение, то для начала перепугался. Из лаборатории варил дым. Оказалось, Каролина, придя пораньше, выкурила столько папирос, а курки заняли всю пепельницу. — Ну нельзя же так, — проворчал Лебрюер. — Вы всю публику распугаете. И голос будет, как у старого боцмана. Вы еще скажите, что порядочные женщины не курят. — огрызнулась Каролина. — мужчина можно, а нам, видите ли, нельзя. Мы, видите ли, существа низшего порядка. Мы имеем право только пищать. Тут задребезжал телефонный аппарат. — Ты, гроссмайстер, — спросил Линдер. — Знаешь, я тебя уже боюсь. — А что такое? — Сейчас на Ертрудинскую придет очередная колымага Вилли Мюллера. Ему дали для обкатки новую, велели не щадить. А он и рад стараться. — Выходи, садись туда. — «Темно-синий руссобалт С-24, если тебе это что-то говорит». «Колымага Мюллера? Я не хотел брать наши автомобили. Встреча должна быть секретная. А если за тобой следят, то, может, и наш транспорт уже запомнили. Ты ведь к нам на бульвар заглядываешь?» «Хорошо, выхожу». «Что-то случилось?» — спросила Каролина. «Похоже, да. Меня вызывает Линдер. Кстати, билеты в цирк я взял, четыре штуки. Возьмем с собой Яну и Пичу». — Скажите, госпожа Крумень, пусть приоденет парнишек. Роскошный шестиместный руссо действительно уже ждал на Гертрудинской. Окна заднего сиденья были задернуты кожаными занавесками. Лабрюер забрался туда и увидел Линдера. Молодой инспектор был одет, как будто собрался на охоту. Кепи, тужурка, брюки, заправленные в сапоги. — Ты куда меня везешь? — спросил удивленный Лабрюер. — Туда, где придется бродить по лесу. По дороге захватим Фирста. Самойлов с Джимом уже там. Он-то и опознал Фогеля. Что? Самойлову пустили в одном особняке к телефонному аппарату. Долго он говорить не мог. Сказал, это точно Фогель. Теперь понимаешь, зачем я тебя туда тащу? Лабрюер выглянул в окно. Руссобалт вывернул с Гертрутинской на Александровскую, и Вилли гнал его, очень ловко влетая в просветы между пролетками, телегами, и не такими быстрыми автомобилями. Он чувствовал объем русабалта примерно так же, как пределы своего собственного тела, и наслаждался крошечными победами над временем и пространством. Не успел Лабрюер рот разинуть, чтобы спросить о маршруте, как Вилли свернул влево на Карлининскую. Тут уж все стало ясно. — Кайзервальд? — спросил Лабрюер. — Кайзервальд. — Нож? — Да, в спину. — Черт возьми! Я тоже так подумал. Октябрь — не лучшее время, чтобы сидеть на даче, и большинство домовладельцев Кайзервальда перебралось в Ригу. Пожилая дама с улицы Глюка, названа в честь пастора, воспитавшего первую российскую императрицу, по какой-то причуде не уехала вместе со всем семейством, а решила пожить еще хоть месяц в тишине. Ложилась она рано, вставала так же рано, и вместе с горничной шла выгуливать двух породистых шпицев. Эти две женщины и обнаружили тело. Покойник лежал вниз лицом и, по соображениям опытного агента Самойлова, был мертв со вчерашнего вечера. У Джима Доберман-Пинчера, которого Самойлов приобрел несколько лет назад и школил по всем правилам науки, соображений не было, и он старательно обнюхивал ствол сосны у дорожки, видимо, место, где оставляли сообщения соседям все окрестные собаки. «Стоит тебе к кому-то проявить интерес, как бедняга и переселяется на тот свет», — сказал Линдер. «Ну что ты тут можешь объяснить?» «Что касается Пуйки, то тут дело политическое. Не спрашивай о подробностях, это все, что могу сказать». «А что касается Фогеля...» Лабриер задумался. «Скорее всего, эти два дела никак не связаны». «Почему ты так считаешь?» — нетерпеливо спросил Линдер. Лебрюер вздохнул и рассказал про русскую красавицу. То есть его могли убить, когда он выполнял поручение? Это след. И где прикажешь искать даму? Давай сперва поймем, откуда взялось тело. Фирст, агент молодой, но имеющий хорошую хватку, тем временем неторопливо обходил участок. «Вот это место мне не нравится», — он показал на жасминовый куст со сломанными веточками, — — Видите, листья еще не завяли, только чуть подвяли. Кто-то тут ночью лазил. — А что за кустом? — осведомился Лебрюер. — Сейчас спросим Джима. Но Джим, получив команду, всего лишь заглянул за куст и повел совсем в другую сторону. — Велосипедная дорожка, — сказал Самойлов. — Может быть, тело привезли на велосипеде? — Фирст, прогуляйтесь, посмотрите, откуда ведет дорожка, — — велел Линдер. — А ты, Гроссмейстер, посмотри на Фогеля внимательно. — Ты не дама, чтобы запоминать, кто во что был одет, но постарайся вспомнить. Он был в этом же пальто. — Что я точно помню, так это его шляпу. На нем была мягкая черная касторовая шляпа. Очень удобно для наблюдения. Нагнул вниз поля, и уже никто не может проследить твой взгляд, — ответил Лебруьер. — Уже кое-что шляпу, значит, потеряли, пока тащили сюда тело. А почему бы не предположить, что тут его где-то поблизости и убили? Тогда уж предположи заодно, что он мог тут делать. Смотри сам, место довольно пустынное, вроде бы даже ложбинка. Если он отсюда вел наблюдение, то за кем и зачем? Кто тут мог слоняться вечером или ночью? К тому же Самойлов с Джимом тут прошлись, лужу крови не нашли. Лужа осталась там, где из раны вытащили нож. Лабриер улыбнулся. Линдер, которого он помнил юношей, мечтавшим о славе аркадий Францча Кашко, за то время, что Лебрюер пьянствовал, сперва стал хорошим агентом, а потом и толковым инспектором. Вопросов было множество. Наконец, оставив Самойлова с Фирстом изучать местность и искать следы, Лебрюер с Линдером вышли к зоологическому саду. — Дурацкая местность, и расспросить некого, — жаловался Линдер. Судя сам, в Кайзервальде запрещено открывать мастерские, винные магазины, бордели. Хотя, казалось бы, есть смысл выселить их из города с глаз долой. Получается, что осенью и зимой тут вообще не остается население И как прикажешь искать убийцу Фогеля? Ниточка тут одна. Та дама, что давала ему поручение. Будем молить Бога, чтобы в горном кафе ее запомнили». Хотя кто ее разберет, может, она с детишками в само кафе и не заходила. Пройдя весь зоологический сад насквозь, Лебрюер и Линдер поднялись по нарядной лестнице. Посетителей еще не было, пожилая женщина мыла пол. Как найти хозяина, господина Тима, она не знала. Тогда Лебрюер вспомнил, что с Тимом знакома фрау Вальдорф. В квартире у фрау был телефонный аппарат, и Лебрюер, по счастью, вспомнил номер. Через десять минут гертим телефонировал в свое кафе. «Официанты придут попозже», — сказал он. «Но они не выходят из кафе и не могут видеть, кто там прогуливается на холме. Когда такое количество публики, им не до того». «Но я посылал человека с лотком продавать берлинеры с малиновым вареньем. Он ходил поблизости от кафе. Его зовут Эрнест». «Эрнест, как же его фамилия? Он мог видеть вашу даму с детишками?» С некоторым трудом привлекших к делу судомойку выяснили фамилию Эрнеста Парадниек. Она даже знала, где его искать. Он жил на Плетенбергской улице против Марковского кладбища, там, где сходят острым углом Плетенбергская и Мейнгардская. Линдер вспомнил это место. Туда можно было запросто доехать на трамвае, а судомойка еще дала верную примету в сапожную мастерскую. «На что только не приходится тратить время», — сказал Лебрюер. «Скорее всего, этот латошник спит после ночной попойки или мается похмельем. С такой фамилией у него деньги в кармане вряд ли задерживаются». «Это значит, должник?» «Вот именно, редкая фамилия. Наверное, раньше люди меньше в долги влезали». Он ошибся. Парадник, который честно копался на огороде, готовя его к зиме, вспомнил даму, ее детишек, и их гувернантку, а также Фогеля. Они по-русски говорили. Госпожа два раза покупала деткам берлинеры, чтобы ели и не мешали ей смотреть в, в двойные стекла. Господин в шляпе с полями прохаживался поблизости. Гувернантку она называла как-то по-русски, имя и отцовское имя, переводя в голове латышские фразы на немецкий язык, говорил парадник «Имя Анна», «Госпожа у этой русской фамилии, госпожа, как у моего соседа, фамилия такая». Сосед-то у породняка был Иванов. «Думаешь, нам повезло?» — спросил Лебрюер Линдера. «Это мы узнаем, побывав в адресном столе. Боюсь, что Ивановых в Риге до черта и более. А сейчас попробуем найти Самойлова и Фирста». Агенты обшарили все окрестности, стучались во все запертые дачи, шляпу не нашли. Зато Джим нашел нож, из чего можно было приблизительно вычислить место, где убили Фогеля. Но только приблизительно. Лужа крови отсутствовала. «Самый край Кайзервальда, что ли?» — удивился Лебруэр, разглядывая широкий и довольно длинный нож. Всякое оружие, повидал он за время службы в полиции, но чтоб для убийства употребили штык-нож, видел впервые. «Там все дома заперты». «В одном живет сторож, ничего не видел, ничего не слышал», — доложил Фирст. «Зачем же Фогель туда забрел?» «Может, заманили?» — предположил Линдер. «Темное дело», — подытожил Самойлов. И тут же получил задание ехать в адресный стол и выписать всех молодых дам с фамилией Иванова. «Больше ты ничего не знаешь про дело, которым занимался Фогель?» — спросил Линдер Лебрюера. «Я все рассказал». И никакой связи между Пуйкой и Фогелем ты пока не видишь. — Вижу. Каждое утро в зеркале, когда бреюсь и закручиваю усы. Я сам — единственная связь. — Послушай, Линдер, я сам был бы рад, если бы настоящая связь обнаружилась. Ведь Пуйку наверняка удавили из-за того, что он за мной ходил. И мог мне назвать заказчика. Но ее нет. Какое-то дурацкое совпадение, понимаешь? — Совпадение! — взорвался Любриер. — Да понимаю я, Понимаю. — Ты можешь объяснить, зачем тебе понадобился Фогель? — Не могу. — Ну, это что-то такое эфемерное, неясное в голове. Ну, не могу. Скорее всего, это связано с шайкой карточных шулеров. Той, на которую нацелили Янтовского. Его все-таки послали во Франкфурт-Намайне? на — Ну да. У нас говорили, это по твоей подсказке. — Возвращался бы ты на бульвар, ей-богу. — Нет. Может быть, когда-нибудь сейчас нет, — твердо ответил Лебрюер. На самом деле ему уже хотелось вернуться, но упрямство не дозволяло. Лебрюер поставил цель доказать Енисееву, что он, пьянчушка, которого Господь по загадочной милости наградил звучным баритоном и почти идеальным слухом, может обойти долговязого и ехидного жандарма по служебной лестнице, проявив себя в деле не хуже, а еще и лучше, чем этот чертов жандарм. Потом поговорили о фотокарточках, которые Горнфельд при всех своих пороках, не унижавшейся до совсем мелких пакостей, передал Линдеру. Пока никто второго Топтуна не опознал. Вернувшись в фотографическое заведение, Ля первым делом пошел к Каролине. «Одной пташкой меньше стало», — сообщил он и рассказал про смерть Фогеля. «Значит, это была не наша пташка. Черт ее разберет!» «Наша бы не позволила заколоть себя ножом в спину». «А что за нож? Вы его видели?» «Видел. Штык-нож, если вам это что-то говорит. И не российского образца». «Говорит. Странно, что убийца расстался с таким ножом. Я думаю, потерял и не стал искать в потемках». «Значит, торопился?» «Может, и торопился». Лебриер задумался... А в самом деле какая армия вооружена этими ножами? Возьмите атом, договоритесь с Линдером, чтобы вынес вам на пару минут этот нож, и сделайте снимок. Мне тоже любопытно поглядеть. А вы собираетесь в цирк, опаздывать нехорошо. В цирк пошли пешком, благо вечер был сухой и сравнительно теплый. Впереди Лебрюер с Каролиной, молясь Богу, чтобы никто из знакомых не встретил его со страшилищем. Сзади очень довольны Ян и пича. Лебрюер мог чувствовать себя добропорядочным рижским предпринимателем после трудового дня, решившим приобщиться к культуре и вознаграждающим своих честных и трудолюбивых служащих. Одно лишь мешало — револьвер временной петли под мышкой. Петлю подарила Каролина, сказав, что в Питере такие уж чуть ли не в лавках можно купить. Револьвер был его собственный. По дороге зашли в цветочную лавку, взяли корзину белых роз для фрау Берты. Представление было, с точки зрения Питчи с Яном, просто восхитительное. Еще бы, жонглер, который кидает семь красных шаров, потом восемь белых колец, потом еще какую-то блестящую дребедень, фокусник с неизменным кроликом из цилиндра, фрау Берта, выезжающая на колеснице, увитой гирляндами с двумя десятками белых голубей на железных этажерках. Узнав фрау Берту, Питча зааплодировал так, что зрители стали на него оборачиваться. Артистка показала несложный, но очень красивый номер. Голуби ходили по тросточке, поднимались по лесенке, качались на ажурных качельках. Она жонглировала тремя птицами, и все это было так очаровательно, что публика от умиления чуть не плакала. Наконец униформист в синим золотом мундирчике вынес шляпу из ивовых прутьев. В поперечнике она была чуть ли не в полтора аршина, И надевалась не просто так, а имело две опоры, которые ставились на плечи артистки. По сигналу свистульки Эмма Бауэр стала выпускать из форганга голубей одного за другим. Они кружили над фрау Берты, опускались на шляпу, и каждый занимал свое место. — Двенадцать фунтов, — сказала довольно громко, чтобы перекрыть аплодисменты Каролина. — Что двенадцать фунтов? — Голуби весят. Их дюжина. Каждый не меньше фунта. Потом были вынесены корзины с цветами, из зала прилетело несколько букетиков. Фрау Берта отдала шляпу и цветы униформистам, укатила на колеснице. Зато выехали велосипедисты Бастиан, трое мужчины и дама. Лабрюер узнал красавицу Дору. Дама просто украшала собой их выступление. Катаясь немногим лучше дачницы на Рижском штранде, Зато мужчины творили чудеса и, в конце концов, принялись на ходу разбирать свои велосипеды, откручивали рули, отбрасывали седла, от одного осталось только заднее колесо, от другого — переднее, и артисты, сцепившись руками и ногами, явили публике совершенно невероятный велосипед и в этом виде укатили с манежа. Лебрюер посмотрел на пичу, парнишка не аплодировал его сосредоточенная физиономия внушала опасение ну как попытается одолжив у кого нибудь велосипед проделать во дворе те же трюки потом шпрехталлмейстер пузатый мужчина во фраке зычным голосом объявил выступление иоагаана краузе ученика прославленного мифорта реймса для молодого атлета натянули проволоку на высоте в сажень он вышел Улыбаясь, показал работу с двухпудовыми гирями, потом жонглировал большими шарами, возможно, железными, потом один раз прошел по проволоке, неся на голове гирю. Особенно всем понравился живой турник. Краузе на прямых руках держал перед собой на уровне груди штангу с шарами, весившую не меньше трех пудов, а на штанге проделывал гимнастические упражнения мальчик-акробат, то повисая на подколенках, то принимая всякие сложные позы, И Краузе даже не шелохнулся. Вроде он и сделал немного, но был так красив, что дамы, в первых рядах, пришедшие ради чемпионата по борьбе, сразу показали свое восхищение. Завершалось первое отделение конным номером, для которого униформисты убрали ковер. Тут дамам не повезло, опилки из-под копыт так на них и летели. В антракте Лебрюер повел Яна и Пичу на конюшню кормить лошадей. Нарочно для развлечения публики там стоял служитель с подносом, на котором лежала нарезанная кусочками морковь. На сей раз служителем был коню Хорлов. — Нет ли новостей? — спросил его потихоньку Лебриер. — Как будто нет. — А мадемуазель Мари? Мадемуазель больше не появлялась. Толковали, будто ей содержатель других собак подарил. но да только никто этих собак не видел. — Может, дома на заднем дворе их школят? — Да чтобы и этих не потравили. Это было бы разумно. А что говорят про отравителя? А вы разве ее не поймали? Нет, еще не поймал. Так Аннушка же! Все к ней ведет, к дуре пьяной. В том-то и дело, что пьяная дура тут, кажется, не виновата. Есть другая особа. Если смогу доказать, приду и все расскажу. Да кто же? Пока сказать не могу. Найдите Аннушку да припрития ее к стенке. Ей Скворцова сперва очень даже доверяла, а потом шум, крик, Аннушку за ворота, а эту старую кобылу Марту Гессе на ее место. Дура она, конечно, Аннушка. Такого хорошего места лишилась. Кто ее теперь возьмет? Электрический звонок известил, что пора возвращаться в зал. Второе отделение было целиком отдано бойцам. Началось с торжественного выхода «Шпрехшталмейстер прославлял французскую борьбу» и выкрикивал имена, при каждом — титулы и звания. Оркестр играл невероятно помпезный марш, а восемь мужчин и две дамы сделали два почетных круга по манежу, причем каждый приветствовал публику на свой лад. Один поднимал только правую руку, другой — обе сразу. Дамы изображали руками что-то лебединое. Мужчины были в борцовских трико, прикрывавших только бедра, не принимать же всерьез узкую полоску на груди и лямочки дамы в белых блузках с короткими рукавами и смешных круглых штанишках, какие носят в исторических фильмах и пьесах «Юные пажи». Мужчины были сытые, гладкие, дамы полненькие и у всех ленты через плечо, утыканные звездами и медалями. В первой схватке сцепились Штейнбах и борец в красном трико и красной полумаске. Лебрюер в борьбе не особо разбирался, В цирке уже сто лет не был, но понимал, это еще не главная пара чемпионата. За его спиной сидели два знатока и комментировали удачно проведенные захваты, причем по-русски. — У маски есть темное мышечное чувство, — вдруг сказал один. — Выдумки. — Никакого такого чувства нет, а есть опыт, — возразил другой. — Нет, ученые недавно открыли, оно есть. Это когда угадывают замыслы противника по малейшим движениям, даже по глазам. «Видите, видите, как маска уходит от захвата? Это оно!» Штейнбаху не повезло. Более гибкий и верткий борец в маске одолел его. Потом вышли дамы. Мужская часть публики оживилась. «Тьфу!» — довольно громко сказала Каролина. «Они пришли сюда ножки показать. Это не борьба. Женщины могут бороться не хуже мужчин, если захотят». «Главным образом за воображаемые права», — ответил сзади один из знатоков. И Лебрюеру пришлось, забыв про схватку, успокаивать спорщиков. В результате он так и не понял, кто победил. Потом схватились бороться Золотая Маска и некий Хиггинс, чуть ли не чемпион обеих Америк. Когда он отдал ленту с медалями на сохранение Шпрэшталмейстеру, тот едва ее не выронил и всем видом показал, весит полтора пуда. Золотая Маска вышел без ленты, но был моложе, стройнее и соблазнительнее. дамы разгорячились И когда чемпиона с некоторым трудом вроде бы уложили на лопатки, но он еще ерзал и брыкался, принялись вопить «туше, туше!». Оказалось, что наблюдать за публикой Лебрюгеру любопытнее, чем смотреть на потных полуголых мужчин. Его заинтересовал только прием суплекс. Казалось, этот трюк противоречит всем законам физики. Это чудо показал и Оган Краузе. Он в схватке позволил противнику красной маски навалиться на свою грудь изогнулся, встал на борцовский мост и вдруг, вытолкнув противника вверх так, что тот замолотил в воздухе ногами, кинул его через себя назад. При этом Краузе исхитрился на него же и упасть, прижав его к ковру лопатками. Как? Лабриер не понял. Он только сообразил, что прием требует большой гибкости и очень сильной шеи. Но тем для него чемпионат и кончился, потому что Каролина потянулась к нему и прошептала прямо в ухо двое из этих шести убийцы. Вы с ума сошли? Убийцы. Они удавили Пуйку и Марту. Они умеют. Они привыкли так делать. И Лабриеру стало уже не до чемпионата. Настало озарение. Он словно попал вовнутрь Каролининой головы и увидел все ее мысли разом, но при этом еще управлялся со своими собственными мыслями, И все вместе они складывались в стройную и лишенную прорех конструкцию. В версии Каролины была логика. Хотя дамы не обязаны мыслить логично, но МНСП себя дамой не считала, и это как-то сказалось на умственных способностях. Но Каролина все еще не знала о следствии по делу об отравленных собаках, и, значит, дивным образом включилась женская интуиция. Итак, в цирк приехала мадемуазель Мари, она же птичка, Очень хорошая мысль завербовать русскую девицу, она словно бы вне подозрений. Вместе с ней приехал некто, бывший ее любовником или просто соратником. Можно держать пари, что он атлет, борец, и выступает в чемпионате. Он тоже может быть русским или малоросом этих завербовать нетрудно. Фрау Берта подсмотрела кусочек свидания, но не узнала кавалера и решила, что он пробрался в цирк снаружи. А ему и пробираться было незачем. Он совершенно спокойно входил и выходил через служебный вход. Если же там ждали восторженные дамы, то его впускали через ворота. Эта парочка заводит знакомство, что нетрудно. Атлет нравится дамам, мадемуазель Мари, чтобы там ни говорила фрау Берта, мужчинам. Особое внимание гарнизонным офицерам и военным инженерам. Парочка делом занята. И тут вдруг в цирке появляется чудак, ни с того ни с сего затеявший отыскать собачьего отравителя. Он бродит за кулисами, пристает с вопросами. Естественно, парочка, встревожившись, решает выяснить, что это за урод такой всюду сует нос. И урод кажется подозрительным. Чтобы разобраться, за ним пускают топтунов, узнать, где бывает, от кого, возможно, получает задание. Потом, когда становится ясно, что одного из топтунов раскусили, беднягу убирают. — Логично, черт побери, логично. И двойное убийство — лучшее доказательство того, что в цирке засели непростые жулики. Но возникает вопрос, почему мадемуазель Мари исчезла из цирка? А из него вытекает другой вопрос, чем она теперь занимается? Она не красотка, как фрау Берта, и отнюдь не красавица, как... Вспоминать Иоанну Дарк Лебрюер решительно не желал. Размышления свелись к тому, что мадемуазель мари вполне способна нравиться мужчинам. У нее стройная фигурка, тонкая талия, личико и без изъянов. Ну, возможно, она умеет так себя вести, чтобы мужчины увлекались, тем более что птичка будет охотиться за людьми в годах, в чинах. Если она несколько дней не появлялась на ключевой улице, квартирная хозяйка вряд ли знает, куда она подевалась. Если торжественно съехала, то новый адрес оставлять не обязана. А что там коню Харлов говорил про Аннушку? Что сперва мадемуазель Мари очень ей доверяла? Так может, найти, наконец, пьянчушку? Шпрехсталмейстер вывел победителя золотую маску. На манеж полетели букеты, кто-то кинул в порыве шляпку. Но Лабрюеру уже было не до чемпионата. Он выстраивал в голове свой завтрашний день.